Глава третья Утром следующего дня ко мне в кабинет заглянула моя секретарша. «Господин, уделите мне несколько минут, пожалуйста», — попросила она. «Конечно, Мирая, проходи». Кивнул я и жестом указал на кресло. А она расцветает на глазах, я смотрю. Вроде все та же взрослая женщина с копной и сине-черных волос, в деловом костюме и с минимум косметики. Однако приближающаяся свадьба, похоже, все-таки наложила на нее свой отпечаток. По Астарабаде этого незаметно, а вот его невеста прям лучится счастьем. Она села в кресло и произнесла. «Это дело касается не меня, господин Раджат», — предупредила она. «Помните Риану?» «Студентка-первокурсница Академии магии, маг первого ранга, которой я случайно помог в парке Академии и потом взял под свое крыло. «Чуть ли не единственный человек, которого в рот привел я сам. Конечно, помню». Я молча кивнул. «Девочка услышала, что вы ищете библиотекаря», — начала Мирая. «Вы отдали на ее счет другое распоряжение, но она хотела бы занять эту должность. Если это возможно, конечно». Я предполагал, что Риану подготовят в качестве нового секретаря на смену Мираи. Девочка уже помогала мне в Академии, в частности по сбору статистики и кое-какой информации среди студентов. Ее исполнительность меня тогда порадовала. К тому же секретарь главы клана это очень перспективная должность. Возможности в любом понимании этого слова на порядок больше, чем на любом другом посту. Разве что мои ближники круче, и то смотря в чем. Но неволить девочку я не буду: секретарь главы клана не та должность, которую можно навязать. «Возможно, конечно, пожал причем я. А почему она не пришла с этим вопросом сама?» «Понимаете, господин Раджат, — уклончиво улыбнулась Мирая, — вы много для нее сделали, и Риана очень хочет оправдать ваше доверие». «Ну да, отказываться выполнять распоряжение главы рода, став слугой этого самого рода буквально только что несколько некрасиво. Уверен, девочка воспринимает это именно так». Урожденные простолюдины вообще стараются не задавать вопросов аристократам, боятся, что их неправильно поймут. Она здесь, — уточнил я, кивнув на дверь. «Да, ждет в приемной», — ответила Мирая. «Я вызвала ее, прежде чем идти к вам. Пусть зайдет». Мирая слегка поклонилась, встала и направилась к двери. «Когда я увидел Риану, у меня все встало на свои места». Девочка изменилась. Любой человек, получивший доступ к ресурсам, в первую очередь старается сделать то, чего ему не хватало прежде. У девушек это, как правило, отражается на внешности. Ириана не была исключением. Она похорошела, немного расслабилась и успокоилась, почуяв защиту рода и уверенность в будущем, и своем, и своей семьи. Для большинства простолюдинов стать слугой рода венец мечтаний, и она эту мечту реализовала. И при этом Риана стала «домашней». Я не знаю, как это иначе сформулировать. В той же Мирае, несмотря на всю ее сдержанность и подчеркнутую покорность, есть хищная нотка. Чувствуется деловая хватка и жесткий внутренний стержень. А Риана никогда не была той, кто сможет зубами выгрызать что-либо. И сейчас это стало предельно очевидно. Не потянет она роль моего доверенного лица. Ее даже руководители моих родовых служб сожрут. Что уж говорить про клан и аристократов. «Садись», — улыбнулся я. «Господин Раджат», — поклонилась Риана. «Мирай я, я». «Садись», — повторил я. «И послушай меня для начала». Девушка подошла к креслу и села на краешек. «Что бы ты себе ни надумала, ты не предательница», — мягко улыбнулся я. Риана вскинулась, и по ее расширившимся глазам я понял, что попал в цель с этой формулировкой. «Каждый человек должен делать то, что у него получается лучше всего», — продолжил я. «И ты, как и все остальные слуги рода, имеешь полное право прийти ко мне с вопросами и предложениями. Особенно если чувствуешь, что порученная задача тебе не по плечу. Это не повод отказываться от работы, конечно. Нестандартное разовое поручение может выполнить почти любой человек». Но когда тебя готовят к тому, чем ты не способна заниматься, это всегда можно обсудить. Мне не нужны люди, работающие из-под палки или прилагающие какие-то сверхусилия для выполнения повседневных задач. Я хочу, чтобы каждый в роду делал то, что у него получается лучше всего». Риана внимательно меня выслушала и вроде даже немного успокоилась. «Ты хочешь стать библиотекарем?» — спросил я. «Да, господин Раджат», — решительно выдохнула Риана. Вот это меня в ней и обмануло в свое время. Девочка умеет собирать волю в кулак. А то, что делает это редко, я отнес на ее излишнюю робость в присутствии аристократа и ошибся Это действительно разовое сверхусилие для нее. В роли тихого книжного червя она будет чувствовать себя куда комфортнее, чем при постоянном взаимодействии с не самыми простыми людьми. Тогда с завтрашнего дня приступай к своим новым обязанностям, — улыбнулся я. Ты назначаешься библиотекарем рода Раджат. Распоряжение я подпишу в течение дня. Парней в помощь можешь попросить у Карима. Гвардейцы не откажутся помочь девушке разгрузить грузовик с книгами. Благодарю вас, господин Раджат, — низко поклонилась из положения сидя Риана. Я бросил взгляд на стоявшую в дверях Мираю. На ее губах блуждала легкая покровительственная улыбка когда она смотрела на девочку. И результатом своей инициативы Мирая явно была довольна. — Спасибо, — произнес я, встретив ее взгляд. — Ты правильно сделала, что пришла ко мне с этим вопросом. — Благодарю, господин Раджад, слегка поклонилась Мирая. Глава рода Магади приехал ко мне после обеда. Он сам хотел меня видеть. Соответствующее письмо уже дожидалось моего возвращения на столе. Первым делом с утра я позвонил ему и пригласил приезжать в любое время. Но он и приехал, буквально через несколько часов. На этот раз я мог себе позволить встретить гостя нормально в гостиной. Я, наконец, навесил туда плетение контроля периметра, так что ущерба секретности не будет. «Господин Раджат, рад встрече!» — с улыбкой склонил голову глава рода Магади, едва вошел в гостиную. «Господин Магади», — приветственно кивнул в ответ, — «я прошу». Я указал на кресло напротив, Магади сел, положил на край стола папку, которую принес с собой, и потянулся к чашке с чаем. «Это то, о чем я думаю», — нейтрально поинтересовался я, кивнув на папку. «Документы на вступление в клан», — ответил Магади. «Требуется только ваша подпись, и они уйдут в имперскую канцелярию». «Ну, наконец-то». Не то чтобы я прямо ждал этого события, но невнятный статус Магади меня напрягал. Вести-то себя хотелось так, как будто они свои. Я, в общем-то, именно так себя и вел, но официальный статус — это не просто формальности. Мало ли что могло разрушить наши планы. Да и давно пора привести документы в соответствие с нашими фактическими отношениями. Я кивнул, сделал глоток чая и протянул руку к папке. — Но Вы позволите? — Конечно, — Магади с готовностью передал мне бумаги. Бегло просмотрев документы, я не нашел к чему придраться. Еще пару минут у меня заняло подписание всех бумаг, их там много было. Все же бюрократия — бич любой цивилизации. «Буду очень рад видеть вас в своем клане», — тепло улыбнулся я, передав ему папку. «Теперь уже официально». «Спасибо, господин Раджат», — улыбнулся в ответ Магади. «Я пока не верю, что мы это сделали, но нам все равно нужно дождаться утверждения этих документов». «Непременно», — кивнул я. Однако, если вы не возражаете, собрание клана в обновленном составе мы проведем чуть-чуть пораньше, скажем, дней через пять. Просто для того, чтобы на приеме по случаю расширения нашего клана вы уже действительно чувствовали себя частью клана. «Буду благодарен», — склонил голову Магоди. «Я выберу дату и разошлю оповещение всем родам клана», — сказал я, «и вам в том числе». Глава рода Магоди едва заметно улыбнулся. Да, я намеренно подчеркивал при каждом удобном случае, что он теперь часть клана. И еще какое-то время буду это делать, пока Магаде окончательно не приживутся у нас. Он это понимал, а, похоже, не имел ничего против. Ему это было нужно едва ли не больше, чем мне. Надо будет и остальные роды клана предупредить, кстати. От излишней приветливости к новичкам поначалу хуже точно не будет. Пару минут мы пили чай и обменивались мелкими новостями присматривались и притирались друг к другу, по сути. Я же обозначил, что мой клан — это семья, а в семье имеют значение не только и не столько дела, сколько личные отношения. В данном случае отношения между родами, но суть это не меняет. И нам их еще только предстоит выстроить. В какой-то момент я решил все-таки поинтересоваться у Касси Магади, что не так с его родом. Четверо взрослых неженатых мужчин. У меня по-прежнему не укладывалось это в голове. «Это сложный вопрос, господин Раджат», — вздохнул глава рода Магади. «С одной стороны, я понимаю, что это неправильно, а с другой...» «Мой род очень долго стоял на грани уничтожения. После клановой войны я принял на себя ответственность за род от безысходности. Просто некому больше было. Отец, брат, сестра, дядя, его сыновья — все погибли». Из основы рода остались только я и Ромус, но даже он вышел из той войны фактически калекой. А война? Она ведь не закончилась. Да, внешне все было более-менее ровно, хоть и отдельные вооруженные стычки между кланами Лагари и Сургай продолжали вспыхивать. А по факту холодная война только набирала обороты. Она по-прежнему высасывала ресурсы с дикой скоростью. И клан Лагари, соответственно, выжимал все, что мог из нас. Не только из Магадей. «Из всех родов клана!» Я слушал его молча. Чувствовал, что Кассию Магоди не с кем было поделиться все эти годы, и сейчас он говорил достаточно откровенно. Ему это было нужно, а мне интересно. Когда еще представится случай посмотреть на подноготную чужого клана фактически изнутри? «Я делал все, что мог», — продолжил Магоди, «Но этого было мало». Родичи я больше не терял, хоть это смог, но слуги рода умирали. Бизнес местами разрушался, местами просто банкротился. За первые пять лет после клановой войны мы обнищали так, что я начал урезать траты на питание аристократов. Стоит ли говорить, что желающих пойти в слуги нашего рода давно не было? Род умирал, и я тщательно это понимал. «Почему вы не вышли из клана тогда?» — спросил я. «Это ничего не изменило бы», — горько усмехнулся глава рода Магади. «Скорее, даже хуже стало бы. В регионе порта Суррат есть только две значимые силы — клан Лагари и клан Сургай. Тогда нас ненавидели только Сургай. А выйди мы из клана, еще и Лагари добавились бы». Свободный род Магади в том регионе шансов выжить не имел. «Я не зря поставил все на свободные земли». Если бы мы удержали свой кусок земели, получили бы новую локацию, вот тогда имело бы смысл выходить из клана Лагари. Благо, последние годы стало полегче, вражда сургай поутихла, и я смог поднакопить кое-какие ресурсы. — И поэтому же вы не хотели жениться вновь, — предположил я. — В том числе, — кивнул глава рода Магади. — Мой сын выжил в клановой войне, 10 сестры тоже, а вот дети моего старшего брата погибли все. К тому же война с Сургай могла вспыхнуть вновь в любой момент, и это понимал не только я. Ни один серьезный род или клан не хотел иметь с нами дела. Я мог взять невесту из совсем захеревшего рода, но опять же, зачем? Там ни приданного, ни связи толком не было бы. На ради детей, чтобы их потом терять. В общем, я решил, что сначала мой род должен выжить и встать на ноги. И только потом я подумаю о детях. А если не успею я, у меня есть сын и племянник. Я кивнул, давая понять, что услышал. Как человек я его понимал, как фактически глава рода нет. Да, риск потерять своих детей в войне, которая домокловым мечом висит над головой, это страшно. Но даже если выживет хотя бы один ребенок, род будет жить. И я не понимал, как урожденный древний аристократ может лишать свой род такого шанса. — А ваш наследник просто повторяет за вами, — слегка улыбнулся я. «Возможно — Возможно, — пожал плечами глава рода. Но я не торопился жениться сам и считал себя не вправе торопить его. «Надеюсь, это в прошлом», — приподнял брови я. Глава рода Магади встряхнулся, возвращаясь в настоящее и широко улыбнулся. «Разумеется. Сразу же после официального вступления в клан Раджата я займусь поиском невест и для себя, и для наследника. Слово». «Договорились», — улыбнулся я в ответ.